Третье действие. Явление первое. Я ограбил собратьев и лавру. Я преступно владею тобой. На такси, как красивую лярву, Я отвез тебя в дом под Москвой. Опущу занавесок тенета, Не включаю огня в попыхах. Как стремительно лик твой темнеет В моих наглых руках. Знаю, краски темнеют от времени, И процесс их необратим. Ты от нас удаляешься в темень. Скоро мы тебя не разглядим. Понимаю я, тем не менее... Ни при чем живописца письмо. Если лик твой темнеет от времени, То преступно время само. На музейных стенах и семейных Окисляешься взглядом толпы. Может, это не лик твой темнеет, А становятся люди злые. слепый до того как я стал аферистом был мой взор и дух просветлён и рублёвские три арфиста как три арфы струились в нём честолюбец в слепом поскудстве свечных плеч срывая порчу я за каждую эту секунду 10 лепь получу за коляской следя милицейскую я стою на крыльце и семь слёз как большая медведица на твоём непроглядном лице